«Да, я американец. По рождению, впрочем, немец. Я натурализовавшийся американец». Самосов вздохнул. «Будь моя воля, я бы вздернул всех немцев». «Генерал Эйзенхауэр придерживается иной точки зрения», — заметил Роумен. «Поскольку я возглавлял диверсионную группу в тылу Рейха, Он, награждая меня орденами Соединенных Штатов Америки, сказал, что немец немцу рознь. Впрочем, никаргуанец тоже отличается от никаргуанца. Я помню, мой босс, он сейчас работает в Центральной разведывательной группе, бросил меня с десятью мальчиками из группы команды на захват гитлеровских архивов. Мы там нашли занятные документы. Письма одного никаргуанца великому фюреру германской нации — Самоса, наконец, поднял глаза на Роумена. Как интересно. И кто же подписывал эти письма? Они у моего приятеля, лондонского журналиста, сеньор-президент. Он очень силен в испанском, да и потом у него хобби. Хранит в банке подписи всех выдающихся руководителей Латинской Америки. Солано. Несколько растерянно посмотрел на Гаурази. Тот сидел напряженно, ни один мускул на лице не дрогнул, хотя о том, что сейчас говорил Роумен, не знал. Тот не подсветил его в это. «Интересно, интересно», — повторился Моссен, не сводя тяжелого взгляда пронзительно черных глаз с лица Роумена. «Что же ваш друг из Лондона намерен делать с этими письмами некоего Некарагуанца?» «Это зависит от меня», — ответил Роумен. «Только от того, какой будет моя судьба». «Я хорошо гадаю по руке», — сказал диктатор. «Подойдите ко мне. Я скажу, что вас ждет в будущем». Роумен поднялся, протянул самую левую руку. Тот долго внимательно рассматривал линии его ладони, потом удивленно усмехнулся. Вы рано осиротели и поздно женились. Ну, совсем недавно, судя по пересечению узелков, вы были ранены. Он поднял глаза на Роумена. Перенесли тяжкое увечье? Это было года три назад. Видимо, во время войны. Четыре года назад кивнул Роумен. Верно, верно. Хорошая ладонь, заметил Самоса. Будете долго жить, если не наделаете глупостей. Характер у вас вздорный. Значит, именно такой характер был угоден Богу, если он наградил им меня. Самоса ждал, что Роумен вернется за стол, но тот полез в карман куртки. Самоса чуть тронул ногой стол, его кресло стремительно откатилось в сторону, и из-за занавесок вышли трое гвардейцев с пистолетами в руках. Роумен удивился. «Ваше превосходительство, нас обыскали в приемной». «Что за безобразие?» Самоса возмутился. «Кто позволил обыскивать моих гостей?» «Солано». «Почему вы не сказали мне об этом?» «Я... то есть... я... Солано явно растерялся». «Сеньор Президент». Жестко продолжил Роумен. «Ту часть разговора, которую мне предстоит провести, желательно окончить без свидетелей». «А вы имеете в виду этих психопатов?» Он кивнул на гвардейцев. «У них вырезаны языки. Это символы, а не люди. Не обращайте внимания. Хорошо натасканные охотничьи двуногие. Я весь внимание. вы «Вы что-то хотели мне показать?» Роумен наконец усмехнулся. «Они не станут стрелять, если я вытащу из кармана бумагу?» «В этом кабинете не стреляют», — ответил Самоса. «Наш безумный, неуправляемый, темный народ стреляет в других местах, правда, Солану?»